Ермола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо, — Там паныч у вас в комнате сидит из мариновской экономии, приказчик. Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное. Мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ермолу, но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами. В моей комнате я застал конторщика соседнего имени Никиту Назарыча Мещенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке с припомаженным пробором посреди головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, как-то ломаясь в пояснице с улыбкой, обнажавшей бледные на обеих челюстей. — Имею честь кланяться, — любезно траторил Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться, а я уж тут жду вас самый обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. что это вы к нам никогда не заглянете. Наши степанские барышни даже смеются с вас. И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разорзился неудержимым хохотом. «Вот я вам скажу, потехать сегодня была!» — воскликнул он, довяз и прыская. «Ха-ха-ха-ха-ха! Я даже бокировал со смеху!» «Что такое? Что за потеха?» — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия. «После обедней скандал здесь произошел», — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. перебродские девчат, девчата!» «Не, ей-богу, не выдержу! Перебродские девчата поймали здесь на площади ведьму. То есть, конечно, они ее ведьмы считают по своей мужицкой необразованности. Ну и задали же они ей встряску. Хотели чем вымазать, да она вывернулась, как-то утекла». Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо. — Что вы говорите? — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас подери, про какую ведьму вы говорите! Он вдруг сразу перестал смеяться и выпчил на меня круглые испуганные глаза. Я, — Я право не знаю, — растерянно залепетал он, — кажется, какая-то Самойлиха, Манойлиха или... Позвольте, дочка какой-то Манойлихи, тут что-то такое болтали, мужики, но я, признаться, запомнил. Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало, и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события, со слов его очевидницы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.